Но, к счастью, так долго он держаться не мог. Природное радушие взяла верх. В детстве он увлекался театром и жуками, точнее, навозными жуками с корабеями. Война застала Гребенщикова в Белграде. На руках у него был нациновский паспорт. То есть был он бесподданный. Согласно немецким законам 1941 года, ему надлежало ехать на работы в Германию.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 Одному таланту достаточно пищи бумаги, другому — своей лаборатории. Николаю Владимировичу, Н.В., как мы его называли, нужны были всегда и всюду слушатели. Ему нужно было делиться, раздавать, спорить, подначивать. Тогда у него высекалась искра нового — в общении. Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный черным карандашом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 К русскому обычаю приучили немцев и прочих. После чая сидели в кабинете у самого. Там были диван, письменный стол, книги, научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана дорожка, по ней носился весь вечер взад-вперед хозяин. Об этой вытоптанной дорожке вспоминали многие. О каких-либо достопримечательностях интерьера не вспоминает никто.